В Петрищеве. Через несколько дней, 13 февраля, я поехала в Петрищево. Плохо помню, как это было. Помню только, что асфальтированная дорога к Петрищеву не подходит, и машину почти 5 километров тащили волоком. В село мы пришли замерзшие, оледенелые. Меня привели в какую-то избу, но отогреться я не могла. Холод был внутри. Потом мы пошли к Зоиной могиле. Девочку уже вырыли, и я увидела ее. Она лежала, вытянув руки вдоль тела, запрокинув голову. С веревкой на шее. Лицо ее, совсем спокойное, было все избито. На щеке темный след удара. Все тело исколото штыком. На груди запекшаяся кровь. Я стояла на коленях подле нее и смотрела. Отвела прядь волос с ее чистого лба, и опять поразило меня спокойствие этого истерзанного, избитого лица. Я не могла оторваться от нее, не могла отвести глаз. И вдруг ко мне подошла девушка в красноармейской шинели. Она мягко, но настойчиво взяла меня за руку и подняла. — Пойдемте в избу, — сказала она. — Нет, пойдемте. Я была с Зоей в одном партизанском отряде. Я вам расскажу. Она привела меня в избу, села рядом со мной и стала рассказывать. С трудом, как сквозь туман, я слушала ее. Кое-что мне уже было знакомо по газетам. Она рассказывала, как группа комсомольцев-партизан перешла через линию фронта. Две недели они жили в лесах на земле, занятой немцами. Ночью выполняли задания командира, днем спали где-нибудь на снегу, грелись у костра. Еды они взяли на пять дней, но растянули запас на две недели. Зоя делилась с товарищами последним куском, каждым глотком воды. Эту девушку звали Клава, она рассказывала и плакала. Потом пришла им пора возвращаться. Но Зоя все твердила, что сделано мало. Она попросила у командира разрешение проникнуть в Петрищево. Она подожгла занятые немцами избы и конюшню воинской части. Через день она подкралась к другой конюшне на краю села. Там стояло больше двухсот лошадей. Достала из сумки бутылку с бензином, плеснула из нее и уже нагнулась, чтобы чиркнуть спичкой, и тут ее сзади схватил часовой. Она оттолкнула его, выхватила револьвер, но выстрелить не успела. Немец выбил у нее из рук оружие и поднял тревогу. Клава замолчала. Тогда хозяйка избы, глядя в огонь печи, вдруг сказала. «А я могу рассказать, что дальше было, если хотите». Я выслушала ее, но писать об этом я не могу. Я сделаю так. Пусть здесь будет рассказ Петра Лидова. Он первый написал о Зое. Он первый пришел в Петрищево, узнав о ней – Он по свежим следам узнал и расспросил о том, как ее мучили и как она погибла. Как это было? И вот ввели Зою, указали на нары. Она села, против нее на столе стояли телефоны, пишущая машинка, радиоприемник и были разложены штабные бумаги. Стали сходиться офицеры, хозяевам дома, Ворониным, было велено выйти. Старуха замешкалась, и офицер прикрикнул «Матка! Фьють!» и подтолкнул ее в спину. Командир 332-го пехотного полка 197-й дивизии, подполковник Рюдерер, сам допрашивал Зою. Сидя на кухне, воронины все же могли слышать, что происходит в комнате. Офицер задавал вопросы, и Зоя, тут она назвалась Тани. Отвечала на них без запинки, громко и дерзко. «Кто вы?» – спросил подполковник. «Не скажу. Это вы подожгли конюшню?» «Да, я. Ваша цель – уничтожить вас». Пауза. «Когда вы перешли через линию фронта?» «В пятницу. Вы слишком быстро дошли. Что ж, зевать, что ли?» Зою спрашивали о том, кто послал ее и кто был с нею. Требовали, чтобы выдала своих друзей. Через дверь доносились ответы «Нет, не знаю, не скажу, нет». Потом в воздухе засвистели ремни, и слышно было, как стегали по телу. Через несколько минут молоденький офицерик выскочил из комнаты в кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши. Не выдержали даже нервы фашиста. Четверо дюжих мужчин, сняв пояса, избивали девушку. Хозяева дома насчитали 200 ударов, но Зоя не издала ни одного звука, а после опять отвечала «нет, не скажу», только голос ее звучал глуше, чем прежде.